Глава 2. Как донести скучную тему до холодной аудитории? В этой главе вы узнаете, как работает треугольник внимания в самых безнадежных ситуациях, как говорить с людьми, которые решили тебя не слушать заранее, как говорить на ту тему, которую ты не выбирал. И вы сможете превратить «надо» в «хочу», «ну и чё» в опеньки, а «я фокус» в «вы фокус». Также в этой главе одна девушка из HR, 60 работяг из цеха, 78 слайдов и черно-белое фото отца. Раннее субботнее утро. В зале собрались 60 рабочих крупной российской FMCG-компании, которую недавно поглотила компания американская. В соответствии с новыми стандартами все должны были прослушать семинар Mission and Vision. Впереди маячили три часа инструкций и 78 слайдов, наскоро переведенных с английского на русский. На двери висел длинный список с фамилиями участников, которые, отсидев положенное, должны были расписаться в нужной графе. Участники без признаков энтузиазма медленно расползались по залу. Все старались расположиться как можно дальше от сцены. После бурного вечера пятницы в субботу утром на их лицах можно было прочитать только один вопрос. Какого х... все это «Вы мне устраиваете!» На сцену вышла сотрудница HR-отдела Анна, девушка лет 25 с очень строгим лицом. легким движением она включила микрофон, воткнула флешку в ноутбук, вывела на экран первый слайд со словом «Мишан». И началось. То, что случилось потом, было отвратительно. Я не был свидетелем этого неприятного события, но лично общался с насильником, той самой девушкой из HR-отдела. Она говорила... Мне пришлось сначала насиловать себя темой, которую нам спустили из штаб-квартиры, а потом мне пришлось 3 часа насиловать аудиторию. Но самое худшее впереди. Мне предстоит то же самое еще несколько месяцев каждую субботу с утра. Эту исповедь я выслушал во время кофе-брейка на своем тренинге Битва за внимание. По иронии судьбы, тренинг проходил в том самом зале, но не в субботу, а в понедельник. До встречи с самой невнимательной в мире аудиторией оставалось четыре дня. Когда вы будете слушать эту главу, представьте себя на месте Анны и подумайте, что из ее ситуации вы могли бы взять себе на вооружение. О том, как важно резонировать с предметом, рассказывает мой учитель, практик развития, создатель проектов «Тренинг-бутик», «Бест-тренинг» и конференции «Пир» Марк Кукушкин. Если у тебя сердце совсем перестало екать и отзываться на то, чем ты занимаешься, может быть, ты не тем занимаешься? Помните, что Стив Джобс каждый день задавал себе вопрос, нравится ли ему то, что он делает? Насколько я резонирую с тем, о чем говорю? И если я не резонирую слишком долго, то я создаю двойное послание для людей и мира. Это очень важная работа, которую спикер редко проделывает. Работа по поиску резонанса себя с тем предметом, о котором ты говоришь. День первый. Влюбиться в скучную тему. Давайте вспомним упомянутый нами в прошлой главе треугольник внимания: оратор, содержание, аудитория. Какая линия лежит в основании этого треугольника? Оратор-содержание. Пока оратор не переполнится своей темой, он не может наполнить ею своих слушателей. Вопрос состоит в том, как переполниться темой, которая тебе не интересна? Ты ее не выбирал, она на тебя свалилась в виде 78 слайдов. Как тут быть? Спросите себя, на какую вашу личную сверхзадачу может сработать это выступление. Отключите телефон, закройте ноутбук, уединитесь на 10 минут и напишите на листе бумаги ответы на следующие вопросы. Первое. Каких результатов вы могли бы достичь с точки зрения реальных изменений в бизнесе? Второе. Каких результатов вы могли бы достичь с точки зрения отношений друг с другом? И третье. Каких результатов вы могли бы достичь с точки зрения жизненного опыта? Если честный ответ на все эти вопросы нет и никаких, тогда завязывайте. Баста. Вы не видите смысла в том, что делаете, а это прямой путь к выгоранию. Вы не на своем месте и вам нужно заняться другим делом. Конечно, чаще всего нам нравится наша работа, но конкретно эта задача кажется нам бессмысленной. Повторю, решение заключается в том, чтобы подключиться к своим высшим смыслам. Еще одно решение — повстречаться с людьми. Удивительно, но есть люди, которые интересно говорят на скучные темы. Тренингов и семинаров про что угодно множество. Подглядывайте, вдохновляйтесь и воруйте идеи творческие. Если бы наша героиня Анна попала на тренинг «Миссия и ценности», она бы подсмотрела для себя вот такое упражнение. Возьмите листок бумаги и напишите там любое иностранное имя. Боб, Саманта, Джейн и прочее. А теперь разорвите этот листок и встаньте на него ногами. Тут на тренинге участники лениво поднимаются с насиженных мест, чтобы выполнить задание тренера. А тренер продолжает. «Прислушайтесь к себе. Какие вы испытываете ощущения?» «Да, никаких особо», — обычно отвечают участники. «Никакие ощущения, — говорит тренер. Это тоже ощущения. Запомните их. А теперь возьмите другой лист бумаги и напишите на нем имя своей матери». «Написали?» А теперь передайте этот листок соседу по часовой стрелке. Передали? Хорошо. А теперь на счет три разорвите этот листок на мелкие части. И раз, два, три. В этот момент в зале наступает удивленная пауза. Все замирают и начинают переглядываться. Один человек по инерции начинает рвать листок с именем матери своего соседа. «Эй, ты что делаешь?» – возмущенно кричит тот. Легкий смех пробегает по залу. Тренер обращается к тому, кто запротестовал. «Какие у вас сейчас ощущения?» «Ну, мне не по себе как-то». Ведущий обращается ко всем. «Коллеги, что сейчас произошло?» Дальше просто. На пике внимания аудитории тренер проводит логический мостик к теме ценностей, переходит от ценностей вообще к ценностям корпоративным и так далее до нужного результата. Слушатели после эксперимента с именем матери находятся совсем в другом состоянии, и с ними можно говорить по существу. Третий способ влюбиться в скучную тему — изучить ее. Да-да, мы не любим то, что плохо знаем, и начинаем любить то, что узнаем лучше. Аппетит приходит во время еды. Вспомните школу. Возможно, для кого-то из вас математика казалась несъедобной, но когда вы делали усилия и, наконец, переваривали тему дробей в пятом классе, то чувствовали настоящее воодушевление. То же самое происходит с любой другой темой. Если бы наша Анна из HR слегка погрузилась в исследования про Mission and Vision и хотя бы прочла пару статей из Гарвард Бизнес Review, то тема заиграла бы для нее новыми красками. Итак. В первый день подготовки мы вместе с Анной первое, нашли частичку высшего смысла в скучной теме, второе, пообщались с людьми, которые этой темой горят, и третье, изучили матчасть и посмотрели на свою тему с другой стороны. Результат? Вы сделали шаг от «надо» к «хочу». От внешней необходимости к внутреннему желанию. Вы приняли важное решение отказаться от наигранности в пользу игры. А почему бы и нет? В тонне информационного хлама среди 78 слайдов вы нашли нечто, о чем могли бы рассказать другу. За чашкой чая. Это ваш маленький, но яркий смысловой бриллиант. Вы еще не можете его четко сформулировать. Но вас уже греет это чувство озарения, и вам хочется продолжить поиск. Собирать эти бриллианты повсюду, как сорока собирает все блестящее. Кстати, вы уже завели блокнот, чтобы не упустить идеи, которые придут к вам позже. Кто знает, может быть, сегодня посреди ночи вас осенит нечто гениальное на нужную вам тему, и вы потянетесь за блокнотом, чтобы скорее её записать. Вот что по этому поводу говорит практик развития создатель проектов «Тренинг-бутик», «Бест-тренинг» и «Пир» Марк Кукушкин. «Однажды прихожу в коммерческий банк и наблюдаю, как один консультант читает описание продукта, закатывает глаза, бормочет, снова закатывает глаза. Я говорю, что делаешь?» Он говорит «влюбляю себя в продукт». В банке разработали какой-то новый набор услуг. Консультант чувствует, что продукт не его, отзывается лишь частично. Но он понимает, если не произвести эту внутреннюю процедуру, эту психотехнику принятия продукта, влюбление себя в этот продукт, то он его не продаст. День второй. Согреть холодную аудиторию. Продолжаем собирать треугольник внимания. Следующая нужная нам сторона — Оратор-аудитория. На этом этапе нам предстоит заранее узнать и полюбить своих слушателей. Полюбить в данном случае означает не чувство, а действие. Возможно, пока вы их терпеть не можете, но авансом делайте шаги им навстречу. Что это за шаги? Шаг первый. Запишите, что между вами общего. Конечно, нашей Ане может казаться, что... Она полная противоположность этим грязным работягам. Но чем больше она будет думать о различиях, тем хуже. Ее будет бросать то в неуверенность, типа они меня порвут, то в самоуверенности серии ⁇ Я их порву ⁇ Дьявол кроется в этих крайностях, а вам нужна золотая середина. Для этого найдите, что вас объединяет с вашими слушателями. Чем больше общего вы увидите, тем лучше сможете настроиться. Для Анны это могло быть общее место работы. Встреча с руководством. Опыт работы в компании до ее поглощения. Гордость за качество продукции. Кстати, молоко и йогурт этой компании продавались в общей столовой с большой скидкой. Анна стояла в этой очереди вместе с рабочими, своими будущими слушателями. Я был свидетелем этого, потому что стоял в той же очереди вместе с ними. Кроме того, у Анны отец был простым работягой. Как выяснилось, бабушка ветераном труда, а прадед ветераном Великой Отечественной. Все эти факты могли ей помочь в разговоре об общих ценностях и мысленно обнять свою аудиторию еще до встречи с ней. Шаг второй. Сходите в народ. Выясните, чем живет и дышит ваша целевая аудитория. Сначала общение с незнакомцами покажется вам мучительным, но потом оно окажется проще, чем вы думали. Анна симпатичная девушка, и мужчины-рабочие не будут возражать просьбе пообщаться за обедом. Тем более, если девушка объяснит свою цель. Например, так. «Я готовлю важное выступление, и мне очень нужна ваша помощь». Вы могли бы ответить на несколько вопросов? Следующим шагом Анна включит в себе любопытную журналистку и начнет живо задавать вопросы. Этот час за обедом окажется бесценным. Тем более, если один из рабочих возьмется познакомить Анну с бригадиром. Тем более, если этот бригадир будет одним из тех, чье имя уже значится в списках семинара на эту субботу. Тогда Анна подпрыгнет от счастья встретиться с этим Виктором Петровичем и проведет вечер в цеху. В руках у нее будет телефон с кнопкой «Запись», а в Evernote ее любимом блокноте, анкета с вопросами, которые она так давно хотела задать. Какие задачи вы решаете на работе? Что именно делаете? Что вас вдохновляет в вашей работе больше всего? Что для вас ценно? Кому вы помогаете чаще всего? Кто помогает вам? С кем бы вы пошли в разведку? Какими историями вы гордитесь? Что вы могли бы рассказать своим детям? Что составляет главную трудность для вас? Что хотелось бы изменить в работе? Что бы вы спросили у высшего руководства компании по поводу грядущих изменений? Помните, что не так важна информация, как имена реальных людей. Имена героев и те истории, которые они вам расскажут. Там будет и Борис по прозвищу Болт, потерявший большой палец на прокатном стане. И братья Зарубины, работяги в третьем поколении, готовые закрыть грудью любой пожар. И старик Филиппович, отец 10-й бригады, дело упаковки готовой продукции. Вот они и Борис, и Зарубины, и Филиппыч на селфи вместе с Анной. С этого момента они перестали быть для нее человеческим ресурсом в количестве 60 единиц. Она увидела в людях людей. Шаг третий. Заручитесь поддержкой. Если вы ожидаете бунта на корабле, имеет смысл заручиться поддержкой конкретных людей снизу и сверху. Взять телефоны и записать имена, пароль явки. Тем, кто снизу, вы скажете, что вы не справитесь без их помощи, если поднимется шум в зале. Тех, кто сверху, вы попросите дать вам полномочия для составления протоколов в случае грубого нарушения дисциплины. У вас будет план «Б». А еще Анна попросит вице-президента по производству записать его личную историю и рассказать ее в коротком видеообращении к рабочим. Вечером второго дня Анна придет домой усталая, но наполненная бесценными историями. Она захочет поделиться ими со своим отцом, бывшим рабочим. Его ответы на свои вопросы она по инерции запишет на диктофон. Его черно-белую фотографию в робе с гаечным ключом она перефотографирует на свой айфон. Перед сном Анна будет слышать в наушниках голоса своих героев и почувствует, какие все-таки это интересные люди. Ей будет легко мысленно обнять их и сказать про себя. «Родненькие вы мои». И снова короткий комментарий от моего старшего коллеги по цеху Марка Кукушкина. «У меня были истории, когда то, с чем ты идешь, не сильно коррелирует с культурным бэкграундом аудитории ее сиюминутными ожиданиями. Вопрос такой. Какой эквивалентный опыт у этих людей в их жизни соответствует тому, о чем дальше ты хочешь говорить? Такой опыт обязательно находится. Это вопрос поиска. Задача оратора – искать собственную аутентичность и обращаться к аутентичности другого. Быть собой и понимать, что этих собой будет столько же, сколько слушателей. Это рецепт публичной интимности. Если тебе публичную интимность удается обеспечить, тогда ты победил, внимание, твое. День третий. Донести скучную тему до холодной аудитории. Беда большинства ораторов в том, что они читают свои презентации. Всем одинаково. Раз за разом. Как заезженная пластинка. Никакого внимания к аудитории и ее особенностям. Как будто их речь — это безразмерный балахон, который должен подойти всем. И он действительно как бы всем подходит. Вопрос в том, как люди чувствуют себя в этом бесформенном, бесцветном и безвкусном одеянии, и что можно сделать, чтобы адаптировать те самые 78 слайдов не просто к русскоязычной аудитории, а к аудитории из 60 рабочих и бригадиров цеха номер 10. Вот вам история из российской бизнес-практики на эту тему. История о том, как менеджер компании по производству минеральных удобрений — Презентацию делал. Константин недавно закончил аграрный университет в Москве и теперь ездил по регионам заключать договоры в компаниях старших коллег. В зале сидели владельцы фермерских хозяйств, которые мечтали только об одном — поднять доходность с гектара земли. И вот представьте, к этим людям выходит Константин, многозначительно поднимает вверх указательный палец и заявляет буквально следующее — «Наше минеральное удобрение помогает снизить содержание белка в ячмене до 11,5%.» Тут он замечает в глазах своих слушателей полную пустоту и повторяет, «Ну только представьте себе, коллеги, до 11,5%!» На лицах людей в зале читается вопрос, «Ну и чё?» Тут на первый план выходит старший менеджер и спасает ситуацию. Друзья, дело в том, что снижение белка в ячмене до уровня 11,5% делает этот ячмень пригодным для производства пива и повышает доходность гектара в 2,5 раза. Думаю, теперь вы можете представить себе, какой была реакция слушателей. Но вернемся к нашей героине Анне. Ей предстояло наладить третью сторону треугольника внимания, содержание и аудитория. И она легко справилась с задачей, поскольку хорошо потрудилась над двумя другими сторонами. Она глубоко узнала тему и познакомилась с реальными людьми. Она поняла, в чем состоит их главный внутренний вопрос. Ее неформальное анкетирование показало, все прямо или косвенно хотят услышать ответ на вопрос «Что нас ждет?». Всех тревожат грядущие изменения. Все хотят понимать, чего от них ожидает новое руководство. Это и есть наша точка А. Сейчас люди воспринимают семинар Mission in Vision как приход америкосов. Промывку мозгов, чтобы отвлечь внимание от главных проблем. В этом состоянии они придут в субботу утром. Но какова же точка Б? С чем мы хотим отпустить людей через три часа общения в следующий раз? Давайте вместе с Анной сформулируем целевое состояние аудитории. Первое. Что именно они узнают в результате презентации? А ради чего нужны перемены и как это связано с миссией и видением? Что останется как прежде, а что изменится? Как это отразится на их работе? Что именно нужно будет делать по-другому? Второе. Что именно они почувствуют в результате презентации? Гордость. Нас ценят. Озарение. Вот оно что. Облегчение. Не так-то уж все и плохо. Оптимизм. Все к лучшему. Воодушевление. Пора брать быка за рога. Третье. Что именно они захотят сделать по-другому в результате этой презентации? Не делать исключения по части безопасности. Брать на себя больше ответственности. Проявлять инициативу на своем участке. Лучше работать в команде. О том, как важно ходить в народ, рассказывает мой коллега по цеху, управленческий консультант, Алексей Каптерев. Я помню, что в одной компании начинающих маркетологов отправляли работать с продавцами в сельпо, в деревни какие-то. И после этого маркетологи совершенно другие материалы делали для рекламы, для мерчендайзинга, потому что они видели реальную жизнь. А если у тебя нет реального контакта с людьми в полях, то ничего не получится. Это некомфортно или кажется ненужным, но надо идти и общаться с реальными людьми, глаза в глаза. Целевое состояние аудитории — это результат в виде новых знаний, чувств и действий. Все ваши 78 слайдов должны работать на это состояние, и вы можете легко проверить себя. Откройте любой слайд, представьте себя слушателем, откиньтесь на спинку стула, скрестите руки, изобразите на лице скепсис и скажите себе «Ну и чё?». Если вопрос как бы органичен этому слайду, и вам нечего ответить, убивайте этот слайд или переделайте его. Он не работает на цель, а значит, работает против нее. Я называю это «ну и чё» тестом. В более подробной расшифровке этот тест звучит так. Что нового? Что в этом для меня? Что дальше? Любую аудиторию, вне зависимости от оратора и темы, интересуют эти три вопроса. Что нового? Что в этом для меня? Что дальше? Пока вы по ходу своей речи отвечаете на эти три вопроса, внимание слушателей у вас в кармане. Как только вы отклоняетесь в сторону, внимание уходит. Что противоположно этой ну и реакции? Реакция «Опаньки!». Снова представьте себя на месте слушателей, подвиньтесь на край стула, поднимите брови, задержите дыхание на секунду и скажите «Опаньки!». Если содержание увлекает, вы получите именно такую реакцию. Одним словом, ваша задача — перейти одну еще к Особенно важно это в первые минуты выступления. Первые 20% речи на 80% определяет ее успех. Как-то раз я спросил своего давнего приятеля, бизнес-тренера и генерального директора «Астрогрупп» о том, как говорить, когда тебя не хотят слушать. И вот что он мне рассказал. Если разбирать пример с работягами, я бы включил разговор по душам и вскрыл бы их настроение. Что-то типа «Ребята, хотите я расскажу, с каким настроением вы сегодня пришли?» Я думаю, что у них сначала будет такая хитрая щелочка глаз, типа «Давай-давай, рассказывай». И тут ты просто озвучиваешь их реальные настроения. Вы недовольны тем, что происходит на заводе, и вы думаете, что наверху боссы пьют коньяк и им плевать на простых работяг. Второе. «Какого рожна вы нас собрали в субботу? В другой день никак?» И третье. «На кой мне все эти рюшки на елку на тему миссии? Вот так бы я начал выступление перед недовольными работягами и пообещал бы дать ответы на их вопросы». Вот как могли бы выглядеть эти первые 20% в случае с Анной. Когда вы будете слушать, обращайте внимание на то, как решаются ораторские задачи в каждом абзаце. Итак, «Мы хотим». Опаньки вместо ну и чё. Нас ценят вместо нам промывают мозги. Проявлять инициативу вместо ждать чуда. практикум. Итак, суббота, 9 утра. 60 рабочих из цеха номер 10 ленивой вереницей заходят в зал. Тихо звучит песня Булата Акуджавы «Нас ждет огонь смертельный». Слайды выключены. Наша героиня Анна взглядом приветствует приходящих. На удивленные комментарии и перешептывания она молча улыбается. После того, как все сели, музыка сходит на нет. Полная тишина длится 3 секунды. Три, два, один. Выход, взгляд, вдох. Что я могу сказать? Что может сказать о битве человек, не нюхавший пороха? Что может сказать девушка 25 лет тем, кто отработал на производстве больше 25 лет? Меня зовут Анна Васильева, я из отдела кадров. И я действительно не нюхала пороха. Я даже винтовку не держал в руках. Но моя задача в другом. Я обеспечиваю связь наших передовых сил с генеральным штабом. Если хотите, я ваша радистка Кэт. Моя задача в том, чтобы сигнал проходил от начальства к вам и обратно, без искажений. Сегодня вы узнаете, какой сигнал посылает нам Генеральный штаб, а также о том, что мы можем сделать на местах, чтобы не только сохранить работу, но и продвинуться по службе в новых условиях. Позавчера я встречалась с Виктором Петровичем, с Борисом Васильевичем, Анатолием Филипповичем и другими работниками цеха номер 10. Большинство из них хотят знать ответ на один и тот же вопрос. Иногда этот вопрос звучал явно, иногда скрыто. У кого-то спокойно, а у кого-то с раздражением. Внимание на экран. Здесь включается первый слайд, где большими буквами черным по белому написано «Чего нам ждать?». Вы хотите знать ответ? Короткий ответ на этот вопрос «Ждать не нужно». Ждут только ждуны. На этом мы могли бы завершить нашу встречу, но, я полагаю, вопросы остаются. Ради чего нужны перемены? Что останется как прежде, а что изменится? Что именно нужно будет делать по-другому? Поднимите руки те, кто хочет это понять. Спасибо. Те, кто не поднял руки, и те, кому интересны другие вопросы, смогут задать их до перерыва или сразу после. Перерыв на чай будет через полтора часа, а всего нам предстоит три часа живого человеческого общения. Если вы не будете спрашивать, нельзя ли нам закончить пораньше, мы закончим пораньше. Здесь Анна выдерживает паузу и улыбается. «Итак, к нашим главным вопросам», — говорит она. «Вы поняли, что сделала Анна, чтобы обеспечить внимание с первых секунд? Я открою вам лишь основные моменты. Если вы знали эти приемы и легко увидели их в речи по ходу прослушивания, мысленно отметьте их. Если нет, берите на вооружение то, что посчитаете полезным». Первое. Неожиданное начало. Песня о Куджаве «Нас ждет огонь смертельный» несет в себе нужный посыл про ценности. Кроме того, выключение музыки в начале речи выключает и все разговоры в зале. Второе. Точка старта. Выход, взгляд, вдох. Через паузу. Все это собирает внимание дополнительно. Третье. Захват внимания. Серия риторических вопросов «Что я могу сказать?» не просто честный взгляд на себя и самораскрытие, но и комплимент аудитории. Это называется «Подстройка снизу». Четвертое. Самопрезентация. «Я, ваша радистка Кэт» — это не просто отсылка к героине фильма «17 мгновений весны». Это ответ на вопросы «Почему я?» «Почему вам?» «Почему об этом?» Никого не интересует, кто вы. Все хотят знать, почему вы. Чувствуете разницу между кто вы и почему вы? Пятое. Ссылка на авторитет. Если в аудитории сам Виктор Петрович, вы не можете не упомянуть его по имени, тем более, если вы заранее заручились его поддержкой. Шестое. Продажа темы. Это одновременно интрига и обещание оратора ответить на главный внутренний вопрос аудитории. «Анонс темы» — это фраза типа «Сегодня тема моей лекции», а продажа темы» — это фраза типа «Вы узнаете», «Вы получите», «Вы сможете». Почувствуйте разницу между анонсом темы и продажей темы. Седьмое. Регламент. Даже если три часа с перерывом были сто раз объявлены, все равно все хотят знать, когда мы закончим, и нельзя ли закончить пораньше. Всегда проговаривайте регламент и задавайте правила игры. Возможно, вы скажете, «Не такое уж хитрое дело захватить внимание в первые секунды, но как удержать его, да еще на протяжении трех часов?» И тут Анне есть что вам ответить. Через каждые семь минут у нее запланирована смена способа подачи материала и новый крючок внимания. Вот лишь некоторые из них. В какой-то момент будет выход на сцену 4 пяти слушателей из зала и упражнение на осознание ценностей. В какой-то момент появится фото отца Анны в робе с гаечным ключом. Потом аудиовставка с цитаты из интервью в тему. Где-то выйдет на слайде фото Филиппача, героя одного из интервью. Фото цеха номер 10, общий план, знакомые всем места и болевые точки – Где-то начнется аудиовставка типа «Пожарной тревоги», как проверка реакций слушателей. Где-то начнется фрагмент из фильма «Вызываем огонь на себя», конечно, с привязкой к теме. Потом появится фото прадеда Анны, ветерана Великой Отечественной войны, и бабушки, ветерана труда. Наконец, где-то появится видеопослание вице-президента по производству. И все это будет привязано к главному посылу Анны о миссии и ценностях. Одним словом, Анне есть чем удивить. И даже если все слайды погаснут, она сможет сохранить внимание. Ведь внимание живет в треугольнике оратор содержания аудитории, а с этим у нее все в порядке. Анна не только была на моем тренинге «Битва за внимание» и прочитала этот фрагмент книги до ее выхода, она применила это в жизни. Правда, ее речь была другой. Не такой, какой я ее писал здесь. Еще бы. Ведь внимание не терпит кальки. В следующей главе вы узнаете о том, как работает психология захвата внимания и сможете применить это знание к своей ситуации. Даже если вы повстречаете самую невнимательную в мире аудиторию, вы будете знать, что делать. Резюме. Внимание живет в треугольнике «Оратор содержания аудитория». Собирайте каждую сторону по очереди. Оратор содержания. Если тема кажется вам скучной, посмотрите на ситуацию шире. Найдите свою частичку высшего смысла именно в этом выступлении. Пообщайтесь с людьми, которые горят этой темой. Изучите матчасть. Собирайте интересные моменты, как сорока собирает блестящее. Записывайте их в блокнот. Помогите себе перейти из позиции «надо» в позицию «хочу». Переполняйтесь темой. Оратор-аудитория. Если аудитория кажется вам холодной, найдите с ней точки соприкосновения. Запишите как можно больше моментов, которые вас объединяют. Постарайтесь увидеть в людях людей, а не единицы и функции. Пойдите в народ. Подышите их воздухом. Поживите их жизнью хотя бы час. Повстречайтесь с уважаемыми людьми и заручитесь их поддержкой. Мысленно обнимите вашу аудиторию заранее. И скажите про себя, родненькие вы мои. Содержание аудитории. Найдите точку пересечения между тем, что вам нужно им сказать, и тем, что они хотят спросить. Проверяйте себя и двигайтесь от реакции «ну и чё» к реакции «опаньки». Убирайте из речи все, что не проходит этот «ну и чё» тест. Захватите внимание в первые секунды. Неожиданное начало. Точка старта. Крючок внимания. Первые 20% вашей речи на 80% определяют ее успех.